Глава одиннадцатая «Месье Милфорд! Месье Милфорд! Наджел!» — вспомнила я имя своего работодателя. Пыталась тормошить его одной рукой и одновременно смотреть на дорогу, но получалось плохо. Мехомобиль то и дело заносило в сторону обочины. И я смирилась с тем, что месье Милфорд будет лежать на мне, пока я не найду доктора. Изо всех сил давила в пол педаль газа, и зверь рванул вперед. Мы практически залетели в Гриной и помчались по улице. Встречные пешеходы разбегались, едва заслышав грозное рычание мотора. Я кричала им вслед. «Где мне найти доктора? Где живет доктор? Помогите!» На меня глазели, как на сумасшедшую, показывали пальцем, но в диалог никто вступать не спешил. Пришлось намотать несколько кругов по улицам Гриноя, пока не заметила табличку с надписью «Лечебница доктора Ж. Ивита на одном из зданий. Перед входом затормозила так резко, что Наджил скатился с моего плеча и полетел вперед. Я едва успела его перехватить, чтобы он не вылетел в переднее стекло. И все равно моих сил не хватило, чтобы удержать месье Милфорда. Звук, с которым его голова ударилась об обитую кожей деревянную панель, я, наверное, запомню на всю жизнь, потому что в этот момент перестала дышать. Надеюсь, я его не убила. «Наджел? Наджел, вы слышите меня?» «После всего, что произошло между нами этой ночью и утром, думаю, я имею право называть его по имени» но месье Милфорд не отвечал. Он вообще никак не реагировал. Тогда я выскочила из мехомобиля и, добежав до лечебницы, начала колотить в дверь. «Помогите! Спасите!» — кричала я, отбивая кулаки от деревянную дверь. Ой! Одна из творог неожиданно открылась, и занесенный кулак попал прямо в лоб невысокому округлому человеку, который выглянул на устроенный мною шум. «Ой!» — эхом повторила его слова, от испуга прикрывая рот руками. И почти сразу опомнилась. «Прошу меня простить. Вы доктор Ивит. «Да, это я». Он смотрел на меня с подозрением и не выходил на улицу, как будто опасался, что могу причинить ему вред. Еще раз простите. Я нечаянно вас ударила. Я била в дверь», — разъяснила ему произошедшее, стараясь не раздражаться на излишнюю боязливость доктора. Месье Ивид потер пострадавший лоб, но под моим пристальным взглядом переместил ладонь дальше на блестящую в лучах солнца лысину. Сделал вид, что поправляет прическу. Когда приличия были соблюдены, я немного успокоилась и вспомнила о причине своего приезда. Ой, Наджел! схватила доктора за рукав Сертука и потащила к зверю. Месье Иви сопротивлялся и даже ухватился за дверь, но я тоже приложила усилия, путно объясняя. Там месье Милфорд, ему нужна ваша помощь. Пожалуйста, доктор, помогите. Он сразу перестал сопротивляться. А вот я не сразу прекратила тянуть, поэтому мы упали на мостовую прямо под колеса зверя. Вы меня угробите! пропыхтел доктор, поднимаясь и добавил. «В мой собственный выходной!» Я еще раз извинилась, но месье Ивет только махнул рукой, уже меня не слушая. Вскочил на подножку. Хочу сказать, очень резво для его комплекции. Через пару секунд велел мне, указывая на здание напротив. «Бегите за месье Гроном. Сегодня выходной, я отпустил помощника. А вдвоем мы с вами не справимся». Я бросилась через улицу. Месье Грон оказался булочником. Он как раз упаковывал румяный багет в пакет из бумаги, чтобы вручить в руки длинные тощи, как жертвь покупательницы. Оба оглянулись на звук дверного колокольчика. «Месье Грон, вам срочно нужно бежать к месье Ивиту и помочь ему!» К счастью, булочник не стал расспрашивать о подробностях. Видно, доктора здесь хорошо знали и не отказывали в помощи. «Простите, мадам ленё я позже дослушаю историю о свадьбе вашей дочери». Бросил он и побежал за мной. Но, добежав до зверя и разглядев бледное лицо месье Милфорда, булочник остановился. Посмотрел на моего работодателя так, словно увидел привидение. «Колдун!» — услышала я его бормотание. «Сами вы колдун!» Разозлилась и, оттолкнув замершего булочника в сторону, спрыгнула на ступеньку и распахнула дверь. «Если они тут такие суеверные, я сама потащу Наджела в лечебницу!» Но месье Ивет уже что-то сказал булочнику, и тот покивал головой, соглашаясь. «Мисс, отойдите, пожалуйста», — попросил меня доктор. Я послушалась, понимая, что мужчинам будет проще и быстрее доставить мисс Милфорда в лечебницу. Двоем с помощником они принялись вытаскивать Наджела из мехомобиля. К ним подходили прохожие. Кто-то, узнав мисс Милфорда, отходил в сторону и только наблюдал, переговариваясь с остальными. Кто-то присоединялся к процессу. Вскоре моего работодателя уже вытащили из мехомобиля и занесли в лечебницу. Внутри было светло, чисто и пахло лекарствами. Сразу за дверью начиналась просторная приемная с перегородкой, за которой, очевидно, должна была сидеть помощница и записывать пациентов. А из этого помещения выходило несколько дверей. Доктор открыл одну из них, и мужчины занесли Наджела внутрь. За все время суматохи он так и не открыл глаза. Я очень переживала за его здоровье. И особенно за жизнь. Ведь это из-за меня он уже второй раз за несколько дней ударился головой. Точнее, в первый раз по голове ударила его я, луковицей. Палата, в которую принесли месье Милфорда, оказалась весьма скромных размеров. Из-за большого количества людей тут же стало тесно. Но доктор поблагодарил своих помощников и попросил оставить его с пациентом. Через несколько секунд палата опустела. «Можно я останусь?» – попросила доктора. «Хорошо. Будете ассистировать. Я рассказала, что произошло. Месье Ивет снял с Наджела куртку» а свитер и рубашку попросту разрезал скальпелем, как и бинты. Нам открылся красный воспаленный рубец, из которого сочилось что-то неприятное. «Кто же его так?» — удивился месье Ивет. Я пожала плечами, потому что знала не больше доктора. Потом вспомнила. Месье Милфорд сказал, что зацепился за сук. Это вряд ли. Скорее, он встретился с каким-то зверем. Не поверил доктор и тут же поинтересовался. «Вы шили?» «Я...» Не видела смысла отрицать. «Руки бы вам оторвать за такое», — буркнул месье Ивет, доставая шкафчик и ножницы, начиная срезать швы. «Неужели вы даже курсы первой помощи не прослушали?» «Нет», — призналась, вспоминая, что в пансионе эти занятия тоже шли факультативом. Считалось, что аристократкам не нужно на них присутствовать. «Конечно, зачем нам это? Ведь всегда есть прислуга, готовая побежать за доктором». Я молча наблюдала за манипуляциями доктора. Он убрал все швы. Очистил загноившуюся рану и наложил на нее толстый слой мази, прикрыв сверху повязкой. Я только подавала требуемый инструмент. И то доктору приходилось по нескольку раз объяснять, что он имеет в виду. В конце концов, месье Ивет просто отстранил меня в сторону. Потом принес большой металлический шприц с прозрачным стеклянным основанием и сделал укол в плечо в нескольких дюймах от раны. «Нынешняя молодежь ни на что не годится», — бурмотал он все это время. Я краснела, бледнела и чувствовала, что сейчас расплачусь от стыда. Ведь я была совершеннейшей неумехой. И только из-за меня месье Милфорд едва не умер. После доктор выставил меня в приемную и сказал, «Пациента я оставлю здесь. Ему нужны уколы и перевязки, а вы вряд ли умеете их делать». Я засмущалась, потому что месье Ивет был совершенно прав. Видя мое раскаяние, доктор смягчился. «Месье Милфорд все равно проспит до вечера» а после следующего укола и до утра. А вот завтра приезжайте его навестить. Мне показалось, он вам очень дорог». Доктор сделал многозначительную паузу и с любопытством на меня уставился. Я окончательно смутилась из-за предположений месье Ивета, а потом рассердилась. Что за гнусные намеки. Неужели нельзя волноваться за человека просто так? Ну или потому, что сам немного приложил руку к его плохому самочувствию? «Месье Милфорд — отец моей подопечной» поэтому меня волнует его здоровье». «Замечательно», — доктор хитро мне подмигнул. «С таким видом, будто знал все мои сокровенные тайны, но решил поберечь мою скромность. Обещаю, он поправится». «Спасибо, доктор». Процедила я сквозь зубы, включив свое аристократическое умение смотреть свысока. «Я вернусь завтра вместе с Лючиной». Мне очень хотелось еще раз заглянуть в палату к месье Милфорду, посмотреть, как он спит, послушать его ровное дыхание. Убедиться, что ему больше ничего не грозит. Но, представив радостные подмигивания доктора, решила не давать ему дополнительных поводов для сплетен. Поэтому я забралась в зверя и уехала из лечебницы месье Же Ивита. Правда, отъехав на несколько ярдов, развернулась и остановилась на противоположной стороне улицы. Из булочной месье Грона пахло так притягательно, что удержаться было совершенно невозможно. Купила пару багетов с хрустящей корочкой, еще несколько заварных пирожных с творожным кремом и десяток пирожков с разными начинками. Понимала, что мы с Лючиной все это не съедим, но не могла остановиться. Вынужденная диета из Жаркова толкала меня на роскошество. Расположив на соседнем сиденье наполненные печеностями бумажные пакеты и вдохнув исходящий от них аромат свежей сдобы, я почувствовала, как меня, наконец, отпускает напряжение. Месье Ивет показался мастером своего дела, И пусть за услуги он просил дорого, но здоровье месье Милфорда того стоило. Тем более я собиралась требовать со своего работодателя всю уплаченную сумму, как только он вернется домой. А пока катила по лесной дороге, вдыхала свежий аромат подступающей зимы и представляла, как вечером мы с Лючиной устроим настоящий пир. Мои надежды полностью оправдались. Девочка измучилась ожиданием и беспокойством за своего отца. И когда я ее успокоила, рассказав все, что произошло в лечебнице, малявка повеселела, тут же поинтересовалась содержимым пакетов, и мы дружно приговорили пирожные и половину пирожков. Стирая салфеткой творожный крем, отяжелевший и расслабленная, я думала, что жизнь определенно не такая уж плохая штука, и есть в ней по-настоящему прекрасные вещи. Сразу после ужина мы отправились спать, чтобы утром проснуться пораньше и навестить нашего больного.